Глава 12. Если большое путешествие начинается с маленького шага, то многие вещи, которые впоследствии становятся значительными, начинаются как развлечение. Кто-то от скуки решает испробовать одну идейку, и вот рождается пакман, нейлоновые чулки, классическая теория тяготения или властелин колец. Унылым серым днём, Профессор английского языка и литературы сидит у себя в кабинете и записывает на клочке бумаги «Жил-был в норе под землёй Хоббит». Он пока не знает, кто такой Хоббит и где эта нора, но предложение получилось таким удачным, и ему уже любопытно, что последует дальше. В следующую субботу девочки сидели дома у Терес и не знали, чем заняться. Смотреть кино не хотелось, а работа с песнями уже утомила их. Тереза научила подругу играть в крестики-нолики по пять в ряд, но Тереза очень быстро освоилась, и спустя несколько партий они стали настолько равными противницами, что выигрывал тот, у кого было больше терпения. Этим человеком постоянно оказывалась Тереза. Казалось, Тереза ничто никогда не наскучивает. Девочки сидели за журнальным столиком, на котором лежал листок бумаги, и Терезе отчаянно хотелось заняться чем-то другим. Чем-нибудь новеньким. «Послушай, давай запишем клип», — предложила вдруг она. От Макса Хансона ничего не было слышно, и, казалось, музыкальная карьера Терез закончилась, не начавшись. Почему бы им не подурачиться и не записать что-нибудь самим? Девочки нашли простыню темно-синего цвета, повесили ее на стену в спальне Терез, а вокруг прикрепили маленькие лампочки. В ящике на кухне Тереза отыскала гирлянду, которую повесила вертикально, чтобы глаза Терез блестели, когда она будет смотреть на неё. Тереза закрепила мобильник на спинке стула с помощью клейкой ленты и отрегулировала высоту стула, подложив под ножки коробки с DVD-дисками, так, чтобы лицо Терез занимало весь кадр. Затем Тереза включила камеру на мобильном телефоне и запустила песню на компьютере. Понять, что нужно просто открывать рот, Терез отказывалась, поэтому она пела во весь голос. Тереза решила, что это не проблема. Звуковую дорожку можно будет потом поменять, а движение губ даже получится более синхронным. Голос Терез красиво ложился на запись. «Стремись туда, где в крыльях нет нужды. Стремись туда, где встретят без вражды. Лети прочь из тесной комнаты своей. Лети ко мне. Лети ко мне». Нет, она никогда не привыкнет к этому голосу, который зачаровывает её каждый раз, как она его слышит. Песня закончилась, а Тереза ещё долго сидела в оцепенении, прежде чем встать и выключить камеру. В школе их научили пользоваться программой для обработки видео, поэтому Тереза знала, как его смонтировать и наложить звук. Она собралась была стереть живую запись голоса Терез, чтобы заменить её на фонограмму, но потом передумала и просто убавила громкость. Живое исполнение Терез отличалось от того, что они записали раньше, но хорошо сочеталось со старым треком. Микрофон на телефоне был слабенький, и поэтому к звучанию добавился металлический оттенок, который лишь приукрасил песню. Так, по крайней мере, казалось Терезе, хотя музыкальной она себя не считала. «Терез, ты сейчас спела по-другому, это вторая партия, да?» — спросила она у подруги. — Не знаю, что такое вторая партия. «Ну, мне кажется, это то, что ты сейчас спела». «Иногда нужно петь именно так». Тереза экспериментировала со звуком, где-то увеличивая громкость второй партии, где-то понижая, где-то убирая совсем, пока Терез не осталась довольна результатом. Затем они проиграли видео вместе со звуковой дорожкой, и всё удивительным образом сошлось. Получилось хорошо одним словом. Спокойное, непроницаемое лицо Тереза на котором шевелятся лишь губы, произнося полный драматизма текст, запоминающаяся мелодия и электронное звучание голоса, будто принадлежащего существу из иного мира. Все это сочеталось как нельзя лучше. Тереза откинулась на спинку стула и, скрестив руки на груди, разглядывала застывший кадр с лицом Терез на экране. «Давай выложим в интернет, согласна?» спросила она у подруги. «На спейс например. Пусть другие посмотрят». «Да, они должны посмотреть». Под старым псевдонимом Юсефин девочка создала учётную запись на сайте MySpace. Перед тем, как выложить запись, требовалось указать имена исполнителя и автора песни. Тереза задумалась. Имя Торы Ларсон уже известно, а своё собственное она использовать не хотела. Слишком велик риск подвергнуться троллингу. Курсор мелькал на экране, заставляя её быстрее что-нибудь придумать. Тереза стала перебирать в уме имена и фамилии. «Тора Ларсон, Тереза, Ларсон, Тора, Тереза, Тесла». «Тесла!» — воскликнула она. «Что это?» — не поняла Тереза. «Это мы! Если объединить наши имена, то получится Тесла! Тебе нравится?» «Да». Тереза написала придуманное имя, указала название песни «Лети» и отправила все на необъятные просторы ресурса. «Майспейс». Закрыв страницу и переведя компьютер в спящий режим, она сказала, пожав плечами, «Сомневаюсь, что клип наберет много просмотров, но дело сделано. Осталось подождать и увидеть, что будет дальше». Жил-был в норе под землей «Хоббит».